Лезвие было выковано из какого-то чудесного металла. Тяжелее, тверже и острее любой бронзы. Во всем Египте не было подобного. Когда-то клинок принадлежал Тану, господину Харабу, и достался фараону по наследству. Но самое важное в одеянии Нага меньше всего бросалось в глаза. На правой руке, выше локтя, простой золотой обруч Удерживал синюю печать с соколом. Как и меч, Нак снял ее с тела царя. Регент Египта, Нак, теперь имел право носить этот могущественный знак царской власти. Его личная стража встала вокруг него, а весь легион построился позади. С пятью тысячами солдат за спиной новый регент Египта начал свой поход на Фивы. Асмар ехал рядом в качестве его копьеносца. Он был чересчур молод, чтобы командовать целым легионом, но хорошо проявил себя в сражениях с гиксосами и был близким другом Нага. В его жилах текла гиксосская кровь. Когда-то Асмар считал пределом своих притязаний командование легионом, но теперь он познал высоту предгорья, и вдруг перед ним возникли великолепные вершины. Высокая должность, огромная власть и смел ли Асмар хотя бы думать об этом? Дорога в высшие круги знати. Он сделал бы что угодно, охотно пошел бы на любой поступок, сколь угодно, подлый или низкий, лишь бы ускорить продвижение своего покровителя, господина Нага, к трону Египта. Что нам предстоит сделать, старый друг? Наг словно прочитал его мысли. Для того уместным был вопрос. Желтые цветы смели с вашего пути всех, кроме одного принца дома Тамаса, ответил Асмар и указал копьем за серые илистые воды Нила, на далекие западные холмы. Они лежат в своих могилах в долине знати. Тремя годами раньше через оба царства пронеслось по ветре желтых цветов названная так из-за ужасной желтой сыпи, покрывавшей лица и тела заразившихся, после чего больные сгорали в лихорадке. Ни дуг не знал уважения к людям, выбирая себе жертву во всех слоях и на всех уровнях общества, не щадя ни египтянина, ни гиксоса, ни мужчину, ни женщину, ни ребенка, ни крестьянина и ни принца. Болезнь косила всех, как косит серпом, проса дура Восемь принцесс и шесть принцев дома Тамаса умерли. Из всех детей фараона выжили только две девочки и принц Нефер-Мемнон. Похоже, боги нарочно расчистили господину Нагу путь к трону Египта. Были такие, кто клялся, что Нефер и его сестры также умрут. Однако старый маг Таита призвал свое волшебство, чтобы спасти детей». Эти трое по сей день ходили с крошечными шрамами на левой руке выше локтя, где он, надрезав кожу, поместил в их кровь волшебное заклятие против желтых цветов. Нак нахмурился. Даже в этот миг своего торжества он продолжал думать о странных силах, которыми владел маг. Никто не мог отрицать, что тот открыл тайну жизни. Он жил уже так долго, что никто не знал, сколько ему лет. Одни говорили «сто», другие — двести. Однако он по-прежнему ходил, бегал и управлял колесницей как мужчина в расцвете сил. Никто не мог одолеть его в спорах, никто не мог превзойти его в учении. Несомненно, боги любили его и даровали ему тайну вечной жизни. Когда он станет фараоном, ему будет недоставать лишь ее. Сможет ли он вырвать эту тайну у чародея Таиты? Для начала его следует схватить и привести вместе с принцем Нефером, но вредить ему нельзя. Он слишком ценен. Колесницы, посланные нагом обыскивать восточные пустыни, доставят ему трон в лице принца Нефера и вечную жизнь в обличии Евнуха Таиты. Асмар прервал его размышления. Наша верная стража Пта — единственный отряд к югу от Обнуба. Остальное войско развернуто против Гиксосов на севере. Фивы защищают горстка мальчишек, калеки и старики. Никто не стоит на вашем пути, регент. Любые опасения, что вооруженный легион не пустят в город, оказались беспочвенными. Главные ворота открылись настежь, едва часовые узнали «Синий» «Штандарт», и навстречу воинам выбежали горожане. Они несли пальмовые ветви и гирлянды водяных лилий, поскольку по городу пролетел слух, что господин Нак принес вести о великой победе над царем гиксосов Апепи. Но приветственные крики и смех вскоре уступили место иступленным воплем скорби. Горожане увидели на полу второй колесницы, обернутая тканью тела царя, и услышали с подъезжающих колесниц крики «Фараон мертв!» Он убит гиксосами, доживет да он вечно. Стенающие толпы, запрудив улицы, следовали за колесницей, которая везла царское тело к погребальному храму. И в замешательстве никто как будто бы не заметил, что отряды солдат Асмара сменили охрану на главных воротах и живо выставили караульных на каждом углу и на каждой площади. Колесницу с телом Тамаса сопровождали толпы народа. Остальная часть, обычно кишащего людьми города, почти опустела. Инак в своей колеснице галопом промчался по узким кривым улицам к дворцу на берегу реки. Он знал, что, услышав ужасную весть, все члены совета поспешат в палату собрания. Оставив колесницу у входа в сады, асмор и пятьдесят телохранителей построились вокруг Нага. Они тесным строем прошли через внутренний двор мимо прудов водного сада, полных гиацинтов и речной рыбы, сверкавшей подобно самоцветам под поверхностью прозрачных водоемов. Прибытие такого отряда вооруженных воинов застало совет врасплох. Двери в палату не охранялись, и в ней собралось только четверо из членов совета. Нак остановился в дверном проеме и быстро взглянул на них. Менсет и Талла... Состарились и уже не обладали, как прежде, большими полномочиями. Синка всегда был слаб и нерешителен, оставался лишь один сильный человек, с которым приходилось считаться. Кратос был старше любого из них, но походил на дремлющий вулкан. В его одежде царил беспорядок, он, несомненно, прибыл на свет прямо с ложа, но не поднятый от сна. Поговаривали, будто он до сих пор способен развлекаться с двумя своими молодыми женами и всеми пятью наложницами, в чем Нак не сомневался, ибо рассказов о подвигах Кратоса на поле боя и в любви ходило множество. Свежие влажные пятна на белом льняном набедреннике и сладкий природный аромат женского сладострастия, окутывавший старика. Нельзя было не заметить даже с того места, где стоял Нак. Шрамы на руках и обнаженной груди Кратоса напоминали о сотнях битв, в которых он сражался и побеждал на протяжении многих лет. Старик больше не желал носить многочисленные цепи, полученные по праву золотой доблести и золотой похвалы. Такая груда драгоценного металла могла бы придавить и вала.